Глава третья Войдя в каюту, он бросился на кушетку и торопливо нажал кнопку звонка. Немного подождал, потом с внезапным нетерпением снова нажал кнопку. Яростно. Через мгновение вошел Стюарт, взволнованный, извиняющийся, взмокший от спешки. То был низенький толстый человек в белом кителе, с лысиной на макушке и выпученными карими глазами, выделявшимися на круглом лице. «Как вас зовут?» — отрывисто спросил Лейт. «Траут, сэр!» «Вы дважды подумали, прежде чем явиться на вызов, Траут?» «Приношу глубокие извинения, сэр. Я был очень занят с багажом. Видите ли, на борт только что взошла леди Филдинг. Вот мне и пришлось вертеться. Сэр Майкл Филдинг, ее муж, важный человек для Слейт Бразерс. У него крупные интересы в компании, сэр». «Филдинг?» переспросил Харви. «Вы имеете в виду особь с моноклем?» В глазах Траута мелькнуло неодобрение. Он опустил взгляд на свои потрескавшиеся ботинки, погладил влажными ладонями швы синих саржевых брюк. «Сэра Майкла нет среди наших пассажиров, сэр. Не в обиду вам будет сказано, вы, наверное, имеете в виду достопочтенного Дейнса Дибдина». «Джентльмен, пожилой, но респектабельный, знаете ли, путешествует с ее милостью и миссис Бэйнем». Харви бросил унылый взгляд на лысую макушку Стюарда. «У меня нет титула, Траут, и никакого влияния в вашей фирме, но меня чертовски мучает жажда, так что тащите бутылку виски и поживее». Стюарт помолчал в нерешительности, не отрывая глаз от своей обуви. Потом произнес сдавленным голосом, как будто слова исходили от самих ботинок. «Да, сэр!» и вышел. Насмешка исчезла с лица Харви, и, поднявшись на ноги, он посмотрел в квадратный иллюминатор. С какой стати он набросился на стюарда? На него это совсем не похоже. Черная меланхолия захлестнула его, пока он наблюдал, как проплывает мимо туманный берег реки, словно серая вуаль. медленно разворачивающаяся перед его взором. Точно так же мимо проплывала жизнь. Отчужденная, пустая, бессмысленная. Он беспокойно переступил с ноги на ногу, стиснул зубы. «Куда запропал, Стюарт? Может, вообще не появится?» Он подождал еще немного в растущем напряжении, затем, повинуясь внезапному порыву, вылетел за дверь. Палуба, продуваемая освежающим, веющим с устью ветерком, пустовала. Харви добрался до трапа, спустился и вошел в кают-компанию. Помещение было маленьким, но светлым и чистым. Переборки, обшитые белыми деревянными панелями, турецкий ковер на полу, сверкающий, привинченный к палубе, длинный стол красного дерева, украшенный огненной геранью в горшке. В углу, Положив ноги на подушки, устроился очень крупный мужчина лет шестидесяти. Шляпа-котелок косо сидела на голове с квадратной стрижкой, что придавало господину лихой и в то же время глубокомысленный вид. Клочковатые брови, одно ухо приплюснуто, словом, далеко не красавец. Но его изборожденная морщинами потрепанная физиономия выражала бодрость и приветливость. Одет он был в волоснящийся синий костюм из саржи, слишком тесный и поношенный. И все же эта убогость выглядела весьма бесшабашно. Короткие брюки, плотно облегающие массивные ноги смотрелись чуть ли не щегольски. В галстуке красовалась булавка с огромной фальшивой жемчужной, а рубашка была чистой, по крайней мере, местами. Он выседал невозмутимо, держа в толстых, узловатых пальцах книгу в бумажной обложке и шевеля губами. Когда Харви вошел, старик опустил книгу, посмотрел на него поверх очков в стальной оправе, сидевших на сломанном носу, и произнес с аппетитным ирландским выговором. «Доброго вам утречка!» «Доброго!» Харви опустился на стул, позвонил в колокольчик и принялся нервно барабанить пальцами по колену. Через мгновение появился Стюарт, официант. «Стюарт!» — сдерживая себя, проговорил Харви. «Я заказал виски в каюту!» «Каюта номер семь!» «Отправьте кого-нибудь, будьте так любезны!» «А тем временем принесите мне бренди, содовый!» Лицо официанта немедленно выразило плохо скрытое замешательство. «Доктор Лейт, сэр!» — промямлил он. «Каюта номер семь?» «Да!» «Простите, сэр, бар закрыт." закрыт!» Официант наклонился и сообщил, понизив голос с неловкой и слишком очевидной тактичностью. «Для вас закрыт, сэр! Приказ капитана, переданный через мистера Хембла, казначея!» Пальцы Харви перестали барабанить, он замер, ошеломленный ответом. Затем сжал губы в тонкую линию. «Понятно», — пробормотал он себе под нос. «Понятно». Он смутно ощущал, что двое присутствующих наблюдают за ним, словно в тумане видел, как официант выскользнул из кают-компании, но ему было все равно. Без сомнений, это сделал Исмей. Исмей, гордившийся своим дружелюбием, своей влиятельностью, своей способностью наводить порядок во Вселенной, поговорил с капитаном. «Ой, как же это бесит!» Внезапно мужчина в углу заговорил. «Вот что я вам скажу!» произнес он, и лицо этого человека, изрядно потрепанного жизнью, неожиданно осветилось дружелюбной улыбкой. «Такие нравные попадаются среди этих шкиперов. Уж такие нравные! На кривой козе не подъедешь. Честное слово, на вашем месте я не скакал бы от радости, если бы меня кто-то эдак отбрил». Он сделал паузу, и хотя Харви ничем не показал, что слушает, продолжил с непоколебимым энтузиазмом. «Я видел вас на буксире. Коркорен моя фамилия. Джимми Коркорен. Довольно известное имя, там и сям, как ни крути». Он снова простодушно помолчал, наставив на собеседника здоровое ухо, словно ожидал услышать, что тот осведомлен о его славе. Потом добавил. «Чемпион севера в тяжелом весе. Год восемьдесят восьмой». Единственный, кто провержался весь матч против чокнутого Джо Кротти. Мог бы стать и чемпионом мира, да ногу сломал. Ей-богу, на свете полно народу, кто знает Джимми Коркорона. И все о нем. Лудильщик, портной, солдат, моряк, но не богаче, не вор. Вот кто такой Джимми К. Всегда в форме, куда бы его ни занесло. И всегда по уши в бедах, как... Актриска из Друри-Лейн. Это слова моей старушки-матери. Упокой, Господь, ее душу. Прекраснее женщины в тралле графство Керри не рождалось. Он деликатно вздохнул, достал из жилетного кармана металлическую табакерку, постучал по ней пальцем, ностальгически глядя вдаль и втянул в нос щедрую понюшку. Затем, показав Харви свою книгу, бесхитростно спросил, читали Платона когда-нибудь? Этот малый, знаете ли, разбирался, что к чему. Сильно мне помог в разных житейских передрягах, то тут, то там. Великий умник был этот Платон. Почитайте, молодой человек, если найдете минутку. не ответил. Он едва осознавал, что к нему обращаются. С окаменевшим лицом он встал, развернулся и вышел из кают-компании. Поднялся по трапу, направился к мостиковой палубе. Там он обнаружил штурманскую рубку и капитанскую каюту, основательно разместившиеся под мостиком. Дверь была открыта. Внутри за столом, обитым сукном, расположился капитан и что-то писал. Харви собрался с духом, постучал в дверь, закрепленную крюком, чтобы не захлопнулось, и перешагнул порог каюты. Капитан Рентон резко поднял голову. Этот невысокий человек походил на бентамского петуха, Ледяные глаза, твердый подбородок, короткие, странно пегие светлые волосы с вкраплениями седины. Одетый в потертый тесноватый мундир, он выглядел несколько скованным. Впрочем, производил впечатление человека энергичного, бескомпромиссного и прямолинейного. Перед ним на обшитой панелями переборки висел карандашный портрет Нельсона. Капитан относился к великому адмиралу с беспримерным почтением. К тому же кто-то однажды сказал ему, что они внешне похожи. «Так-так, сэр!» — немедленно воскликнул он, потом добавил. «Надеюсь, вы заметили, что я занят?» «Моя фамилия Лейт», — жестко произнес Харви. «Мне нужно кое-чем вас спросить». «Спросите попозже, доктор Лейт, дайте мне час». Лоцман еще на мостике, я всегда занят, во время отплытия. На серых щеках Харви заоли пятна, но он из знака не подал, что собирается уйти. Вы приказали Стюарду, на своем судне я отдаю те приказы, которые считаю необходимыми, доктор Лейт. Они помолчали, глядя друг на друга. Но Во взоре пассажира скрывалось чрезвычайное душевное смятение. Хотел бы заметить. — вымоченным тоном сказал Харви, — что считаю это противным всяческому разумению лишать меня алкоголя по просьбе другого человека. Я знаю, о чем говорю. — Не сомневаюсь, доктор Лейт, — твердо отчеканил капитан. — Но здесь командую я. Мы побеседовали с вашим другом мистером Исмием. Отчаянные ситуации требуют отчаянных мер. Вы не получите ни капли, пока находитесь на моем корабле. «Вам придется с этим смириться. Осмелюсь предположить, что по возвращении вы меня поблагодарите». Краска сошла с лица Харви. Губы дернулись, выдавая переполнявшую его горечь. «Понятно!» — крикнул он. «Меня необходимо спасти! Я должен вернуться с нимбом над головой, вопреки самому себе! Боже, право, это смехотворно! Да здравствует человечество! Возлюбите друг друга и творите добро!» «Сначала загнали меня в чертову яму, а теперь решили пинками из нее вытолкать. Черт, побери!» Рентон отвернулся к портрету на противоположной стене, потом медленно перевел взгляд обратно на Харви. Произнося дальнейшие слова, он тихо постукивал перьевой ручкой по столу. «Вы переживаете тяжелый период, я все понимаю», — тихо промолвил капитан, сменив тон. «Да, тяжелый период. Позвольте сказать, я вам сочувствую». «Я не нуждаюсь в вашем сочувствии!» — грубо отрезал Харви и осекся. Его лицо дрогнуло и застыло. Не сказав больше ни слова, он развернулся и перешагнул порог. Ему становилось все хуже и хуже. В голове тяжело пульсировала боль. Дневной свет резанул утомленные глаза, его захлестнула смертельная волна слабости. К горлу подступила тошнота. Проглотив комок, он вошел в свою каюту и остановился окоченевшей и напряженной. Казалось, в этот момент он прозревал бесплодность жизни вообще и тупо ощущал убожество своей собственной. Когда он упал на койку, с его губ сорвался глухой звук, похожий на стон.